Глава сорок первая Вздрогнув, Триш проснулась. Сколько проспала, она не знала. Снаружи было темно. В окно между планок пробивался лунный свет. Ясно было, что Ламиа дала ей какой-то наркотик, но теперь, — подумала Триш, — его действие, похоже, заканчивалось. В голове у неё прояснилось. Триш потихоньку встала с кровати, подошла к окну и посмотрела в щель между планками. Луна светила ярко, и ей был виден весь двор и, вдалеке, болото. Внизу, у подножия холма, она заметила кладбище, подумала о Чете, как он лежит там, совсем один, под землёй, и сделала глубокий вдох, чтобы не заплакать. «Прекрати, плакать будешь потом. то нет, он не вернётся. Если хочешь отсюда выбраться, придётся сделать это самой». Она проверила каждую планку. Ни одна не шаталась. Зато ей удалось найти криво забитый гвоздь, она принялась расшатывать его, пока, наконец, у неё не получилось его выдернуть. Этим гвоздем она стала расцарапывать дерево вокруг второго гвоздя, выколупывая каждый раз по крошечному кусочку дерева. Работа шла медленно, но где-то через час ей удалось расшатать второй гвоздь. Ей хотелось есть пить. У неё были ободраны пальцы, но она не унывала. Ясно было, что, будь достаточно времени, ей удастся вытащить все гвозди из планки. Из коридора послышались шаги. Триш задёрнула занавески и сунула гвозди под матрас. Открылась дверь, и вошла Ламия с подносом в руках. Она ткнула во выключатель локтем, и над их головами зажужжав, ожила тусклая лампочка. Ламия оглядела комнату цепким взглядом и сказала... «Добрый вечер, Триш. Надеюсь, ты хорошо спала?» Триш молча смотрела на нее. «Нашей крошке нужно хорошо питаться. Я тут приготовила овощи с травами прямо из моего сада». Она приподняла салфетку, на тарелке лежала горка исходящих паром овощей. От запаха у Триш заурчало в животе. Она не представляла, сколько времени прошло с тех пор, как она ела в последний раз. Казалось, это было несколько дней назад. «Ламия, я понимаю, что ты расстроена из-за чета. Мы все расстроены не в себе. Но ты не можешь держать меня здесь вот так, как пленницу. Это плохо для всех». «Триш, дорогая, ты не понимаешь. Я не держу тебя тут в плену». «Я защищаю тебя, защищаю твоего ребёнка, а теперь поешь». Триш потрясла головой. «Нет, я не буду есть твой яд». «Яд? Нет, девочка, я никогда бы не дала тебе то, что может повредить нашей крошке». «Нашей крошке», — подумала Триш. «Она думает, что ребёнок принадлежит и ей тоже». Ламия взяла щепотку зелени и положила в рот. «Смотри, никакого яда тут нет». Но Триш не дала сбить себя с толку. «Я не стану есть ничего, что даёшь мне ты». «Пойдём, выйдем на крыльцо», — сказала Ламия. «Хочу кое-что тебе показать». Взяв тарелку, Ламия вышла из комнаты и пошла по коридору. Триш глядела на открытую дверь, не веря своим глазам. Потом встала и, пройдя по коридору, нашла Ламию на крыльце. «Позволь, я покажу тебе, почему тебе нужно оставаться в доме». Триша гляделась. Над низинами курился лёгкий туман. «Она пытается меня надуть». Триш выгляделась в кусты, гадая, где, может быть, Джером, работник Ламии, и попыталась прикинуть, сможет ли она убежать от взрослого мужчины на восьмом месяце беременности. «Они сейчас...» будут здесь ламя поставила тарелку на столик между двумя качалками стоявшими на крыльце смотри вон туда где опушка вон там в тумане над болотами и кто же там будет мои дети Они подождали ещё несколько минут, но ничего не случилось. Триш покосилась на ламию, у той на губах играла лёгкая полуулыбка, как у королевы, обозревающей свои владения. Триш посмотрела на дорожку, ведущую к шоссе, пытаясь вспомнить, какое там расстояние. Ей казалось, там мили две или три, не больше. Сможет ли она пройти столько в своём нынешнем состоянии? Она решила, что сможет. Она, наверное, сможет всё, что угодно, только бы сбежать от этой безумной женщины. Она сделала шаг к лестнице. «Вот и они!» Триш не видела ничего, кроме светлячков. Она шагнула ещё раз, оценивая расстояние, отделявшее её от ламии, и тут заметила кое-что странное. Все светлячки летели к ним вверх по склону. Но ещё более странным было то, что двигались они парами, словно глаза, — подумала она. Они подплывали всё ближе, и туман свивался вокруг них воронками, постепенно сгущаясь в призрачные фигуры. Триш ахнула, не в силах поверить тому, что видит. «Дети», — сказала она. «Это же дети!» «Да, я же говорила, это мои дети!» Они начали кричать, звать печальными голосами. у Утриш мурашки пробежали по коже. Звук был неимоверно грустным, исполненным бесконечного отчаяния. «Мама! Мамочка!» — шептали они. Все они звали ее Ламию все ближе и ближе. Они толкались, протягивали руки. Ламия улыбнулась. Она просто сияла. «Детки мои, я люблю вас всех!» Дети подошли к крыльцу и остановились, замерев на нижних ступеньках, глядя на Ламию глазами полными жажды и тоски. Ламия рассмеялась. «Они чудесные, правда? Как они любят меня всей душой!» Одна девочка, на вид ей было года два, случайно натолкнулась на нить, протянутую поперёк лестницы, и колокольчики нежно зазвенели. Дети отпрянули, зажимая ладонями уши с искажёнными от боли лицами. «Что с ними?» — Это просто колокольцы Они не могут пройти мимо них. Это чтобы они не ходили в дом. И демонов это тоже держит на расстоянии. Они охраняют тебя, Триш. — Какие демоны? — Билли, Дэйви, — позвала Ламия. — Все в порядке, можете выходить. Пусть эта милая барышня на вас посмотрит. Глаза у детей расширились от страха. Проследив за их взглядами, Триш увидела дуба. Старое дерево, которое росло у самого крыльца. Из-за ствола появились двое мальчиков и неспешным шагом подошли к крыльцу. Все дети как один отступили на шаг. Мальчики мило улыбались, но глаза... Что-то у них было не то с глазами. — Покажите, милый барышня, какой-нибудь фокус. Да давайте, не стесняйтесь. Мальчики обменялись хитрыми улыбочками, а потом оба посмотрели на Триш. Их улыбки стали шире, И ещё шире, растекая лица, растекаясь за уши, и стало видно, что во рту у них полно мелких острых зубов. Глаза у них вдруг запали в глазницы, будто плавая в лужах темноты. «Они чуют твоё нерождённое дитя!» Триш сделала шаг назад. «Ладно, не пугайте барышню. Идите, идите, поиграйте!» Демоны волчком развернулись на месте и бросились на детей. Дети закричали и кинулись бежать в разные стороны. Демоны отрезали одного из них от остальных, маленького мальчика, и закружили вокруг него, как шакалы, взрыкивая и хохоча. Мальчик попытался было проскользнуть мимо, но тот демон, что побольше, схватил его за руку и, закружив, повалил на землю. Младший демон бросился на жертву и вонзил свои острые зубки прямо мальчику в живот, терзая его. Мальчик закричал. «Три что же?» Она отвернулась, закрыла руками лицо. «Останови их! О, пожалуйста, останови их!» «Ну, дитя!» — спросила Ламия. «Ты все еще хочешь уйти?»